и она, обрадовавшись свободе, прогуляется внутри, продырявит желудок и старательно перемешает потроха. Боковым зрением Алексей увидел, как на Чифа нацепили наручники и подтолкнули к задней дверце патрульного уазика. Он что-то сказал, и юный сержант, видно не очень разбирающийся воровских мастях, ухватил Чифа за голову и втолкнул вовнутрь. «Рядом!» Перегородив выход, сел руслый старшина, огромный, будто борец с ума. Только после этого лейтенант отступил на шаг, привычно воткнул пистолет в кобуру под мышкой и заспешил к луноходу. Глава вторая. Назар Кудрявцев имел красивое погоняло, барон А, впрочем, если разобраться в этом, не было ничего удивительного. Внешность у него была вполне соответствующая с ранней сединой, с величавыми, слегка медлительными жестами. Он производил впечатление светского льва из-за аристократичных салонов столицы, человека, который знает со влиятельными людьми, для которого Государственная дума всего лишь карточный столик, на котором он раскладывает собственный пасьянс. Располагающим было его лицо, улыбчивое, дружелюбное. Он представлялся реликтом давно ушедшего в небытие галантного века, когда в разгаре споры улыбались смертельному врагу, чтоб потом в тихом дворике хладнокровно насадить его на заточенный клинок. Барон никогда не ссорился, тем более не повышал голоса, но его большие черные глаза могли смотреть таким холодом, что глиняное чрево свежевырытой могилы могло бы показаться субтропическим теплом. На людей, впервые столкнувшихся с ним, он производил сильнейшее впечатление, был обходителен и вежлив, и со стороны могло показаться, что для него не существовало большого интереса, чем дела его собеседника. А если речь заходила о печальном, он так умело сопереживал, что в пору было успокаивать его самого. В такие минуты барон выглядел душечкой, и грех было не поплакаться ему в жилетку. Всем казалось, что более приятного собеседника они не встречали за всю свою жизнь. Люди, знавшие барона ближе, только кривились, глядя на его искусную игру. Барон держался так, будто вел свою родословную от столбовых дворян, но на самом деле он был самого что ни на есть крестьянского происхождения. А если в нем и было что-то от аристократа, так это следовало связывать с прошлым крепостной прабабки, которая играла в домашнем театре своего барина, жрица любви и богатых, присытившихся удовольствиями жизни куртизанок. На самом деле барон был иным, холодным, расчетливым небезразумной доли цинизма. мерилом жизненного успеха для него всегда являлись большие деньги. Людей, не сумевших сколотить себе состояние, он определял безнадежные неудачники. Пять лет назад он купил титул вора в законе за миллион баксов, подтвердив тем самым истину, что деньги в этом мире играют исключительную роль. И на воровском религиональном В вместе с такими же, как и он сам, составлял крепкий кулак, подчиняясь своей воле ортодоксальных законных. Барон всегда был там, где пахло большими деньгами. Он имел особый нюх, угадывая выгодные операции, а хорошую прибыль чуял издалека, точно так же, как комар горячую кровь. Назар... Кудрявцев мечтал завести собственный банк и вкладывать деньги в энергоносители, которые способны принести многократную прибыль. Барон стал вором, не отсидев даже дня в тюрьме. Для прошлых лет случаи неслыханы, но в нынешнее время это не вызывало даже недоумения, и законные месяцами страдавшие в ШИЗО и по многу лет парившиеся в лагерях – воспринимали его как равного. Времена изменились безвозвратно. Никто не посмел бы назвать барона неоперевшимся вором без риска быть пристреленным где-нибудь на одной из-то тихих московских улочек. В уголовную среду Назар Кудрявцев вошел давно, еще в то время, когда работал цеховиком, исправно отчисляя деньги своим покровителем золотыми фиксами. Это было в тот Романтический период, когда существовало звание ударника коммунистического труда, а красным выпилом награждался лучший станочник. Но самое смешное заключалось в том, что в идеалы верила большая часть рабочих, совсем не подозревая о том, что своим усиленным трудом они приумножают благосостояние подпольного миллионера. А сам заводик. Ничто иное, как дьявольская хитрость и одновременно гениальная задумка молодого непризнанного предпринимателя. Укрепившись в уголовном мире и поднакопив деньжат, Назар стал скупать голоса состарившихся законных, которые рады были дожить спокойно до ветхой старости на представленный пансион и охотно отстаивали интересы своего нового покровителя. Воры справедливо считали, что барон — самый богатый законный региона. Он имел двухэтажную виллу на богамах, куда любил наведываться в самом начале лета, когда не столь многолюдно и солнце не такое палящее. Был у него также небольшой домик на Лазурном берегу неподалеку от Ниццы. Сюда он любил наведываться весной, когда расцветают магнолии и море выглядит почти изумрудным. Третий дом он имел на берегу Великих озер с скромной миной его дачей Сюда он желал отъехать насовсем, если когда-нибудь изменит воровская фортуна. Кроме этого, барон имел весьма значительный счет в одном из тюрехских банков и едва ли не каждый месяц удваивал шестизначную цифру. Но это был его, так сказать, личный бизнес – покуситься на который не мог даже воровской сходняк. Назар кудрявцев был удачлив. Он знал толк в деньгах и умел их наращивать, поэтому на региональном сходнике ему доверено было контролировать крупные финансовые операции. Это в первую очередь были нефть, бензин, газопроводы, А во вторую очередь организация нелегальных приисков, чаще всего на территории Якутии и Чукотки, в третью очередь продажа оружия, которое успешно доставлялось из Соединенных Штатов Америки в контейнерах наркотиков реже. Прибыль, безусловно, большая, но и риск немаленький. Последний месяц барон стал присматриваться к рынку совсем иного рода недвижимости. Его интересовали крупные заводы, фабрики, порты, но главной его целью стала компания «Севморфлот», которая насчитывала десятки судов, среди которых были современнейшие океанские лайнеры. Перспективы для бизнеса в случае удачного приобретения увеличивалась многократно. Самое главное преимущество заключалось в том, что он становился хозяином едва ли не самого мощного грузового флота в мире со всеми вытекающими отсюда выгодами. Могущество и власть. Как только он купит главный пакет акций, ему не нужно будет оглядываться на большого дядю в виде огромного чиновничьего аппарата. Он будет волен посылать суда, куда ему заблагорассудится, набив при этом трюмы ценнейшим грузом. А в мегатоннах железа всегда можно отыскать укромное местечко для ящиков с героином. В доках найдут себе приют ракетные установки. С недавнего времени они стали пользоваться повышенным спросом. А канадская пшеница может принести куда большую прибыль, чем рэкет по всей Московской области. Компания «Севморфлот». Несмотря на свою громоздкость, больше напоминала утлая суденышка в двенадцатибальный шторм, который вдобавок управляет насмерть упившийся капитан. Достаточно было небольшого усилия, что посудина накренилась на бок и зачерпнула в глубокие трюмы морской водицы. Себя барон видел в роли спасательной команды, устремившейся на помощь кораблю. Выкупить главный пакет акций, даже с его неслабым состоянием, было совершенно не под силу. И поэтому барон вынужден был обратиться за помощью в региональный сходняк, красноречиво расписав перспективы международной торговли.